Глава тридцать первая. «Всё вернулось на круги своя, и даже больше. До отъезда из замка я не чувствовала в нём себя настолько хорошо. Сейчас же я наслаждалась каждым моментом нахождения здесь. Тётушка Пэм взяла на себя личную опеку за нами с Сериной». Она следила за тем, как мы питаемся. Сама договаривалась с кухаркой о полезной пище для малышки и калорийной для меня. Уж не знаю, с чего эта добрая душа взяла, что я похудела в путешествии, но отныне, каждое утро меня ждали булочки с маслом и витаминный чай. Если что-то из этого я не съедала, то неизменно получала выговор от сердобольной, управляющей хозяйством в замке. Однажды у нее даже получилось вогнать меня в краску, когда, окинув мою фигуру пристальным взглядом, тетушка Пэм важно так изрекла «Мужчина не собака, костей не любит». Вот к чему она это сказала. Если бы не смутилась так сильно, то обязательно попросила бы объяснений. Но в тот момент я настолько растеряла, что тетушка Пэм успела скрыться из комнаты, прежде чем я могла заговорить. Занятия с малышкой Сериной тоже вошли в прежнее русло, а сама девочка стала намного спокойнее. Я свято верила, что именно потому, что дед оставил ее в покое, она наконец-то могла позволить своей магии вырваться на свободу. Но ее острый ум и природная сдержанность не разрешали колдовству выходить за определенные рамки, нанося вред окружающим или замку. А еще вместе с ней совершенствовала свои способности и я. Уж больно по вкусу пришлось сирене бытовая магия. Каждый день она просила научить меня чему-нибудь новенькому, и с ее уровнем способностей схватывала все на лету, как и применяла на практике». Так очень быстро все стены в замке покрылись новым удивительных расцветок гобеленом, которое маленькая мисс сплела собственноручно, вернее, при помощи бытовой магии. Служанки теперь не чистили столовое серебро, не натирали канделябры. Все это само очищалось и обновлялось в определенные часы благодаря наложенным на них малышкой заклинаниям. Вместе с ней мы изобрели новый ароматизатор для постельного белья, который преображался в зависимости от вкусов тех, кто на нем спал. И Теперь каждый обитатель замка наслаждался любимыми ароматами, отходя ко сну. Мы даже изобрели специальное перо и чернильницу для нашего Кристофера, который тот мог осязать. Отныне тень каждый вечер радовал нас своими стихами, которые раньше так же быстро забывал, как и складывал. Конечно, стиль его был далек от шекспировского, но все же порой он выдавал очень даже недурные вещи. Мне не пришлось возвращаться к разговору с Роджером о занятиях с дочерью. На следующий же день как мы вернулись в замок, он сам заговорил об этом и уточнил часы уроков. И вновь я каждый день с в сердце грустью наблюдала за этими двоими. «Почему с грустью?» — спросите вы. «Да потому что в их личных отношениях мало что изменилось. Разве что Сирина перестала испытывать настолько священный трепет перед отцом. Я бы сказала, что любовь ее к нему стала глубже и нерушимее». Герцог же вообще не с дочерью проявлял чудеса выдержки, но ни разу не сказал ей ласкового слова и не прижал к себе по-отечески. А я-то знала, как она об этом мечтает. Но все равно даже видеть этих двоих вместе доставляло мне неизменное удовольствие. Я свято верила, что все у них идет на лад. Кажется, с возвращением в замок у меня появился новый поклонник. И как это раньше мне граф Энтони Доусон казался настолько несимпатичным, даже отталкивающим. Когда этот дамский угодник перестал желать выдать предательницу сестру замуж за герцога, то стал просто милейшим и обходительнейшим человеком. Я даже однажды не сдержалась, когда он по привычке принялся осыпать меня комплиментами и спросила, чем именно была вызвана его тогдашняя грубость. Мне удалось его смутить, но ответ на свой вопрос я получила. И он же безмерно удивил меня. Оказывается, по словам Энтони, герцог обращал на меня излишне пристальное внимание, что не могли не заметить брат с сестрой. Особенно последняя не уставала об этом твердить Энтони, чем его изрядно злила. Прибавьте к этому мою броскую внешность, по словам того же графа, и я становилась опасной конкуренткой и сердцеедкой. Его признание ошеломило меня до такой степени, что несколько дней я нет-нет да возвращалась мысленно к нашему разговору. Еще и то заставляло меня вспоминать о нем, что изменился сам герцог, предмет девичьих грез. Почти все время он проводил в своей лаборатории, выходил разве что на занятия с сериной и в малую гостиную, где три раза в день накрывали стол. Но на чаепитии мы с мисс Норман и графом Энтони не имели чести его видеть, как и в вечерние часы по большей части проводили втроем. Редко, когда нам компанию составлял герцог, да и то в такие моменты был почти все время погружен в собственные мысли. Признаюсь честно, меня такое поведение Роджера слегка даже обижало. Понимала, что он ничем мне не обязан, и в его доме я не гостья, а та, что получает жалование. Но все же не могла реагировать, иначе. Да и он сам сделал все, чтобы за время нашего совместного путешествия я стала относиться к нему несколько иначе, чем раньше, не как к работодателю. Научилась видеть в нем прежде всего человека. В один из вечеров, который начался, как обычно, мы с Сириной спустились к ужину и застали там уже Энтони с Роджером. Причем меня поразил вид последнего. Выглядел герцог даже недовольным, а каким-то лучащимся счастьем. Настроение отца тут же придалось и Сирине. Малышка заулыбалась так счастливо, словно сквозь грозовые тучи, внезапно проглянуло солнышко. В который раз я подумала, как чутко этот ребенок улавливает внутренний настрой тех, кто ей близок. За столом герцог был особенно разговорчив и живо реагировал на любую тему, какая бы ни поднималась. А как только мы расправились с десертом, Роджер торжественно произнес. «А сейчас, дорогие мои, приглашаю вас всех в мою лабораторию». «И меня?» — вдруг пискнула серина «И тебя, маленькая мисс недоверия!» — снисходительно улыбнулся дочери герцог. «Что стало с лицом малышки? Если до этого мне показалось, что солнце едва блеснуло и вновь спряталось за тучи, то сейчас оно полыхнуло с такой мощью, что на небосводе не осталось ни единой тучки. Она осветилась от счастья, и свет этот лился откуда-то изнутри ее души. Я же кусала губы, пытаясь остановить слезы, и во все глаза смотрела на Роджера. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и в его глазах я прочла понимание и просьбу потерпеть». Он именно что просил не опережать события, набраться терпения и обещал в конце пути заслуженную награду. «Я уже только от этого почувствовала себя такой счастливой, что согласилась бы спуститься с ним не только в пыльную лабораторию, а даже быстренько слетать на край света». Как же порой ошибается наше воображение, рисуя вещи не такими, какие они есть на самом деле. Я-то представляла себе лабораторию герцога чем-то темным, неприветливым, с низкими потолками и очень удивилась, когда повел нас он не в подвал, а в одну из башенок замка, где еще не успела побывать. По винтовой лестнице мы поднялись на небольшую площадку, с которой вела единственная дверь, а за дверью оказалась очень светлая и просторная комната с мягкими диванами, изящными резными шкафами. Вдоль стены пушистым ковром на полу. Таким пушистым, что мне даже было неловко ступать по нему в обуви. Конечно, тут было и все то, чему положено находиться в таких помещениях. Какие-то приборы, линзы, пузырьки и пробирки. Но все это было аккуратно расставлено на полочках в шкафах и закрывалось стеклянными дверцами. Наверное, тут и днем очень светло, потому что окон я насчитала аж 10 штук. Поскольку в царстве разумной материи должна царить стерильность, повернулся к нам еще более довольный произведен нам эффектом Герца коснял с крючков в стене несколько белых халатов, предлагая надеть вам вот это. А также это, он выдвинул ящичек стола и достал из него Защитные маски, тоже белые. Каждому из нас, в том числе и самому герцогу, досталось по халату и маски. И лишь после того, как мы полностью экипировались, нам разрешили присесть на белоснежный диван. Не сбавляя торжественности, Роджер открыл дверцу шкафа и достал оттуда продолговатый цилиндр. Сняв с него крышку, таинственно произнес «Генрих, выходи». Из цилиндра повалил черный дым, и я даже сначала испугалась, что он может оказаться едким и опасным для Сирины, что смотрела на манипуляции отца, не мигая. Впрочем, я быстро успокоилась, вспомнив слова герцога про ту же стерильность. А дым тем временем все больше уплотнялся и принимал очертания человеческой фигуры – Немного обтекаемый, конечно, но вполне узнаваемый. Но изумление, близкое к легкому шоку, все мы испытали, когда в том месте, где у Генриха предположительно должно быть лицо, стали проступать вполне себе узнаваемые черты. Не кого-то конкретно, нет, но человеческий. И еще через пару секунд перед нами стоял сотканный из дыма, но очень фигуристый тень» далеко не такой бесформенный, как Кристофер. «Познакомьтесь», – повернулся к нам герцог, указывая на замершего в неподвижности тень. «Это Генрих, помощник в области сельского хозяйства. Всем садовым инвентарем, слесарному делу также может помогать в кухне. Обладает абсолютным слухом, молчалив и исполнителен. Генрих – первый мой образец, который удовлетворяет всем требованиям его профиля. А еще он и более плотный», – раздался обиженный голос Кристофера – как и появился он сам. «Не то, что некоторые». Тень облетела все такого же неподвижного Генриха и сгрудился на полу возле дивана. Весь его вид выражал глубокую обиду. Но «Ну не мог же я экспериментировать на тебе, наш дорогой, всеми любимый Кристофер», — рассмеялся герцог. «Если пообещаю вскоре сделать и тебя красивым, ты простишь меня?» В этот момент я едва сдержала себя, чтобы не броситься на шею Роджеру, до такой степени обрадовалась за Кристофера. Да и сам он мгновенно взбодрился и взлетел почему-то под самый потолок. Наверное, сильная радость сделала тень невесомым. Нужно будет полюбопытствовать на досуге. «Дорогие мои, теперь вы понимаете, почему я вел себя так странно в последнее время», — вновь заговорил герцог и обвел взглядом всех нас, в том числе и Сирину. «Потому что я до ужаса боялась что-то упустить и сделать первый образец опять с изъяном. Я бы попросил», — пропил из-под толка Кристофер, и все мы дружно рассмеялись. «Кристофер, давай договоримся, что отныне ты не с изъяном, а особенный», обратился к нему Роджер и разъяснил разрешаю тебе на всех остальных, что будут появляться, смотреть свысока. «Совершенно не имею ничего против», — тут же согласился тень. «И могу я попросить у вас костюм? Все, что пожелаешь», — пообещал герцог. Удовлетворенный сверх меры Кристофер выплыл за дверь. Что-то мне подсказывало, что отправился он сочинять очередной стихотворный шедевр. «Я уже присматриваю подходящее помещение в округе окса чтобы открыть фабрику теней, где смогу поставить их производство на поток. щелнул сообщить нам роджер могу ли я рассчитывать на место управляющего на твоей фабрике задал вполне серьезный вопрос энтони что ж, дружище ты можешь рассчитывать что я рассмотрю твою кандидатуру среди множества других желающих занять эту должность не менее серьезно ответил ему герцог кажется граф обиделся на друга хоть и старательно не подавал вида а сейчас дорогие мои я предлагаю это дело отметить правда некоторым из нас пора отправляться в свои покои и готовиться ко сну взглянул он на И кажется, первый раз улыбнулся дочери. Я все же не выдержала и пустила слезу до такой степени, меня растрогала довольная мордашка малышки. Когда герцог упаковывал новенькую тень обратно в цилиндр, а мы гуськом потянулись на выход из лаборатории, вновь раздался его голос: «Мисс Мэри, могу я попросить вас задержаться на несколько минут? Есть кое-что, что мне бы хотелось обсудить наедине.» «Осторожнее, Мэри, не поддавайтесь его чарам, иначе вы рискуете узнать, что такое моя ревность». Намек Энтони показался мне из разряда неприличных, и краска стыда не заставила себя ждать, заливая щеки. Я понимала, что сейчас он выплеснул свое дурное настроение, целью его был Роджер. Но под раздачу попала я, и это было неприятно. Впрочем, граф и сам уже понял свою бестактность и поспешил извиниться, покидая лабораторию вслед за Сериной. Когда за ними закрылась дверь, и я немного справилась со смущением, то вопросительно посмотрела на герцога в ожидании приватной беседы. Он не торопился начинать, аккуратно поставил цилиндр с тенью в шкаф, запер дверцу на ключ, который спрятал в ящике своего стола, и лишь потом повернулся в мою сторону. «Мисс Мэри, я попросил вас задержаться, чтобы поговорить о Сирине», — начал герцог, и меня очень удивило, что выглядит он при этом смущенным. «Как вы считаете, не скучно ли моей дочери в замке?» «Что вы имеете в виду, сэр?» — не сразу поняла я, к чему он клонит. «Я имею в виду, что ее окружают одни взрослые, и не первый день раздумываю, не взять ли на воспитание девочку, ее ровесницу». Такое даже мне не приходило в голову, по той простой причине, что, как сейчас поняла, я очень сильно недооценивала герцога. И в этот момент я растерялась настолько, что не знала, что можно ему ответить. А потом меня и вовсе захлестнула волной радости и небывалых досили эмоций. Да, речи и вовсе пропал. Герцог смотрел на меня как-то странно, и я бы сказала жадно, если бы речь шла о чем-нибудь съедобном. А потом он и вовсе приблизился ко мне и положил мне руки на плечи. «По вашему виду, Мэри, я понимаю, что мое предложение пришлось вам по душе. Зачем-то склонился он к моему лицу, и я почувствовала, как его заливает жаром от дыхания герцога. Тогда, возможно, вы согласитесь поехать завтра со мной в город, в детский приют?» Губы его практически касались моих, и в этот момент слова герцога уже плохо достигали моего сознания, а на глаза вновь навернулись слезы, на этот раз вызванные не радостью, а более сильным чувством. «Простите, Мэри, я не хотел смущать вас еще сильнее», – пробормотал Роджер, резко отстраняясь. «Так могу и рассчитывать на вашу помощь в выборе подружки для мисс серины Он уже отошел на достаточное расстояние, чтобы ко мне вернулась способность соображать». «Можете, сэр», – только ответила я, спеша покинуть его лабораторию. И отправилась я не в гостиную, где нас дожидался Энтони, а к себе в покое, как-то вдруг мне расхотелось и дальнейший вечер проводить в компании этих двоих мужчин. Больше всего я мечтала уединиться, чтобы как следует все обдумать».